Путешествие из Ленинграда в Петербург. На берегу пустынных волн стоял он, дом великих порт, пред ним струился, словно дюны, повсюду шевелились думы. Санк-Петербургский петушник кайф ловил. через наушник. Мы ехали из Ленинграда в Петербург, и всюду были его мысли, но он в них себя не узнавал. Дом-дум транслировал депутатский ум. У набережных тумб мыслила критическая масса умасла. У нис те Марса мяса Санкт-Петербургских думы дам шлет очередей к домам в Европу прорубать окно размером в видеокино но под милицейские сирены играл по думам перепуг шла тысяч душ переселение из Ленинграда в Петербург, которое не слились назад из Петербурга в Ленинград. Тот на Петра напялит кепку, тот памятник, как зуб, дерёт. В троллейбусы прилепленные к небу с крепкой лес с кринолинами народ Мы ехали из Ленинграда в Петербург в метафизическом, конечно, смысле. Не мысли мчались в нас, мы в мыслях. Их всюду мысль его присутствовала. Он в ней себя не узнавал, и горизонтом вслед бежала мысль о падении державы. стоял самк петербургский урка спросили опустив стекло далёкали до петербурга до петербурга далеко стрельцы их в подвалах ленинградских сквозь страшных лет перетерпург родившийся нам добираться из Ленинграда в Петербург не уж-то мы вослепших ралли звезда как карлик в питерук путь к петербургу потеряли потеряли петербург она встречу ехал мерседес приют у бугового чухонца шла осень падали червонцы леск микрофону мрака без что будет город заложон зависки диски и бекон сан петербурга без империи в обломках рухнувших колон жизнь пела красно-сине-белая и думы Он, вкусив отсутствующий поридж, в кафе прочел он коммерсант. — Имел я ваш конгресс, — сказал Ростропович, — как тут оспоришь? Сей гениальный музыкант был эротический гигант. На мысы набегали мысли, командировочные мылись. светало, выплывал утопленник, томимый светами изнутри, на берег выходили топлес, как белой ночью фонари. Как он почувствовал при губе российскую мадам Калико дистанцию до Петербурга, до Петербурга далеко. И голосуя хорошела кровь царскосельских костелянш студентка с ключиком на шее как крестик ранних христиан на встречу мост и город близко возошёл на мост был ветер груб мост оказался Сан-Франциско Санкт-Петербург. Туда неслись мыслители из Петербурга. В снегу желтели далеки, как будто мальборо акурки, ампирные особники. Он помнил Белизну Колон, но он уже был над океаном, под ним, мигая красным пунктиром проносились мировые иноязычные мысли и каждая шептала миссю на кремовой Волге он даже различил номер СПб 1836 как грив прижизненного издания Анегина мысль Леня отнекивалась. Все мысли были о России, и каждая программировала, разрабатывала маршрут Ленинград-Петербург. Сомнительная мысль бежала о рождении метафизической одержавы, и пел лимур, как винный пух: "Да здравствует Санк Ленинград. Есть строчки старые в тетради, застрявшие в моей судьбе. Приснись, припомни в Богаради ту дрожь священную в тебе, как проступает в Ленинграде серебринейший СПб. Теперь проступит в Петербурге им Пережитый Ленинград. В консерваторской партитуре Ушедших голоса звучат. Люблю на туче тень иглы, На душах строгих след афорта, Бардов студенческих аорты И баночки из-под икры Над крышею аэропорта, Шофера в поисках педагога искры и полной тяги и игры сырой твой голос сквозь ворота и апельсиновую шкурку обдёнки сброшенной тобой и ключик от Санкт-Петербурга горит на шейке золотой как нам вернуться в первородство Как нам вернуться в Петербург? Зачем в года переворота мы Пушкина встречаем вдруг? Он, помню, по Телемосту шёл в эту сторону. Мы в ту